Часть третья. Сокровище мадам Петуховой. Глава шестнадцатая по рукописи. Глава тридцать четвертая. Волшебная ночь на Волге. Влево от пассажирских дебаркадеров Волжского государственного речного пароходства под надписью «Чаль за концы решетку береги стены не касайся» стоял великий комбинатор со своим другом и ближайшим помощником Кисой Воробьяниновым. Страдальческие крики пароходов пугали предводителя. В последнее время он стал пуглив, как кролик. Ночь, проведенная без сна в жестком вагоне почтового поезда «Москва-Нижний Новгород», оставила на лице Ипполита Матвеевича тени, пятна и пыльные морщины. Над пристанями хлопали флаги, дым,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 Театру предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризовывалась идея госзаймов. До царицы на театр поступал в полное довольствие тиражной комиссии, а затем собирался на свой страх и риск совершить большую гастрольную поездку по Кавказу со своей женитьбой. Скрябин опоздал. Обещали, что он придет из Затона, где делались последние приготовления, только к вечеру. Поэтому весь аппарат, прибывший из Москвы, в ожидании погрузки устроил бивак на пристани. Нежные девушки с чемоданчиками и портпледами сидели на бухтах проволоки, строжа свои ундервуды и с опасением поглядывая на крючников. На Жорнове примостился гражданин с фиолетовой эспаньолкой. На коленях у него лежала стопка эмалированных дощечек. На верхней из них любопытный мог бы прочесть отдел взаимных расчетов. Письменные столы на тумбах и другие столы, более скромные, стояли друг на друге. У запечатанного несгораемого шкафа прогуливался часовой. Корреспондент ТАСС уже устроился на краю пристани и, свесив ноги за борт, удил рыбу. Рыба не шла, и корреспондент досадливо крякал, меняя наживку. Представитель станка Персидский смотрел в цейсовский бинокль с восьмикратным увеличением на территорию ярмарки, Потом потоптался, выяснил, что до прихода Скрябина остается еще часов пять, и на кремлевском элеваторе поднялся в город. За пять часов можно было набрать уйму материалов, дать очерк о городе, о радиолаборатории Бонч-Бруевича и о последствиях наводнения. Примечание. «На Кремлевском элеваторе поднялся в город. Нижний Новгород естественным образом делился на две неравные части. Та, что территориально больше, где был возведен Нижегородский Кремль, его строительство завершилось в XVI веке, располагалась на горах, высоком берегу Волги, а нижняя – по нижним набережным. Обе части соединялись двумя подъемниками-элеваторами – Кремлевским и Похваленским» о радиолаборатории Бонч-Бруевича. М.А. Бонч-Бруевич, годы жизни 1888-1940, один из первых русских радиотехников, основатель отечественной радиоламповой промышленности, под руководством которого проектировалась и в 1922 году была построена в Москве первая мощная радиовещательная станция, возглавлял Нижегородскую радиолабораторию в 1918-1928 годах. О последствиях наводнения... Имеется в виду весенний разлив Волги 1927 года, конец примечаний. Под сенью гидравлического пресса на воробьяновском стуле сидела Агафья Тихоновна и флиртовала с виртуозом-балалаешником, корректным молодым человеком с европейской выправкой. Виртуоз чувствовал себя в родственной среде прекрасно, Он грациозно уселся на один из воробьяниновских стульев, совершенно не обращая внимания на то, что Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд вынуждены были все впятером довольствоваться только двумя стульями. Вокруг стульев, как шакалы, расхаживали концессионеры. Остапа особенно возмущал виртуоз-балалайшник. «Что это за чижик?» — шептал он Ипполиту Матвеевичу. «Всякий дурак сидит на ваших стульях. Все это...» плоды вашего пошлого кобелирования. — Что вы ко мне пристали? — захныкал Воробьянинов. — Я даже такого слова не знаю — кобелировать. — Напрасно. Кобелировать — это значит ухаживать за молодыми девушками с нечистыми намерениями. Отпирательство ваше безнадежное, Лиза мне все рассказала. Вся Москва покатывается со смеху, все знают о вашем кабеляже компаньоны тихо переругиваясь кружили вокруг стульев галкин палкин малкин чалкин и залкинд делали прогнозы в будущее малкин не верил в доброкачественность тиражных обедов в контракте говорил он надо было указать число блюд и количество калорий по правилу мы должны приравниваться к металлистам не меньше четырех тысяч калорий в обед галкин и палкин держались более оптимистических взглядов Зато здесь икра дешево, сообщали они, и рыба. «А воздух какой?» — закричал Чалкин. «Морской воздух!» «Тем более», — сказал тонкий, как кнут залкинд «при таком воздухе беспрерывно хочется есть, мне уже сейчас хочется. До Царицына мы не пропадем, кормить будут. А на Кавказе что будет, если сестрин сейчас уже загробастовал себе двадцать марок?» Примечание. Заграбастал себе 20 марок. Речь идет о выдававшихся командированным для ежесуточных расчетов в столовых и буфетах жетонах, талонах с указанной в рублях и копейках номинальной стоимостью. Эти документы предъявлялись столовыми и буфетами к оплате. Конец примечания. «А нам? По полторы марки на каждого. Если еще пьеса провалится, да копеек по 15 в день будем зарабатывать». Виртуоз-балалайшник пригласил Агафью Тихоновну обедать на парижскую коммуну. она спустит «Конечно, пустят. На стоянках кухня этим живет. Тут очень хорошие и дешевые обеды. Звуковое оформление завздыхало и поплелось в трактир плод. Концессионеры оживились». «Может быть, рискнем?» — сказал вдруг Остап, невольно приближаясь к стульям. «Вы два, и а два, и ходу, а? Хорошо бы было, черт возьми». Он осмотрелся. Бежать надо было бы по насыпи до Рождественской улицы, забитой обозами. Да и сквозь толпу крючников продраться было бы нелегко. Кроме того, Качкарев с Подколесиным маячили поблизости. Они, конечно, подняли бы страшный рев, заметив покушение на мебель, якобы изготовленную в древесных мастерских Фортенбраса при Умслопогасе имени Вальтасара. Остап-скиз. «Придется ехать, но как?» В крайнем случае можно было бы сесть на Парижскую коммуну, доехать до царицыны и там ждать труппу. Но деньги, деньги, ах, киса, киса, чтоб вас черт забрал. Осознали вы уже свою пошлость. Компаньоны решили хотя бы посидеть на стульях. Они подпрыгивали на пружинах и пересаживались со стула на стул. И Полит Матвеевич ерзал. «Ирония судьбы», — говорил Остап, — «нищие миллионеры, вы еще ничего не нащупали». Под Колесин с Качкаревым подошли к учрежденческому курьеру и, мотая головами в сторону концессионеров справились, кто такие, осмелились сесть на их вещественное оформление. «Но сейчас погонят», — заключил Остап. Подошел сторож. «Вы, товарищи, из какого отдела будете?» «Из отдела взаимных расчетов», — сказал наблюдательный Остап. «Но и это не помогло». Курьер ушел и сейчас же вернулся с товарищем Людвигом. Товарищ Людвиг отогнал концессионеров от стульев и побежал на дебаркадер, к которому уже приближался, разворачиваясь против течения пароход Скрябин. На бортах своих он нес фанерные щиты, на которых радужными красками были изображены гигантские облигации. Пароход заревел, подражая крику «Мамонта»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 Флексатоны, пивные бутылки и кружки эсморха, которыми было вооружено звуковое оформление. Примечание. Флексатоны. Флексатон — ударный музыкальный инструмент, получивший распространение в 1920-е годы и обычно использовавшийся джаз-оркестрами, стальная пластинка с прикрепленными к ней двумя шариками. Конец примечания. «Кристирная шайка», — сказал кларнет, поравнявшись с «могучей пятеркой».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 Топот и перебранка продолжались до позднего вечера. Колумбовцы, обиженные тем, что их поместили во втором классе, экспансивно набросились на автора спектакля и режиссера Ник Сестрина. «Ну, стоит ли волноваться?» – мычал Ник Сестрин. «Прекрасные каюты, товарищи! Я считаю, что все хорошо!» «Это вы потому считаете запальчиво?» – выкрикнул Галкин. «Что сами устроились в первом классе?» «Галкин!» – зловеще сказал режиссер. «Что Галкин?» «Вы уже начинаете разлагать. Я? А Палкин? А Малкин? А Чалкин и Залкин-то разве вам не скажут то же самое? Наконец, где мы будем репетировать?» И вся могучая кучка в один голос потребовала отдельную каюту для репетиции. «А, кстати, хотя бы немного денег вперед!» «Идите к черту!» — завопил Никсестрин. «В такой момент они пристают со своими претензиями!» Не объяснив, какой такой момент...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 Письменные столы разместили на корме, а из каюты машинисток вперемешку со смехом слышалось цоканье пишущих машинок. Бледный человек с фиолетовой испаньолкой ходил по всему пароходу и навешивал на соответствующие двери свои эмалированные таблицы –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 Примечание. Выставку денежных знаков Ибон. Денежными знаками, вероятно, именуются банковские билеты, выпускавшиеся с 1922 года Госбанком СССР. Наименьшая из них по стоимости приравнивалась к довоенной 10 золотой монете содержание золота 7,74234 грамма. «Червонцу», благодаря чему они и получили название «червонные банкноты», «червонцы» выпускались купюрами в 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 рублей. Бонами же в данном случае названы государственные краткосрочные кредитные документы, квитанции на получение каких-либо товаров или услуг в объеме указанной суммы. Конец примечания.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 со своей женой Густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет. Надо полагать, намек на жену Мейерхольда, ведущую актрису театра «Райх» «Года жизни 1894-1939». Некоторые современники и коллеги отказывали ей в сценическом даровании, настаивая, что единственной причиной блестящей театральной карьеры было удачное замужество. О намеке на Райх свидетельствует, в частности, и своего рода перекличка немецкого имени жены Сестрина и немецкой фамилии жены Мейрхольда. Конец примечания. С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Представительная фигура Ипполита Матвеевича могла бы сойти за скульптуру «Отчаяние идола». Новый взрыв кликов достиг ушей концессионеров. «Почему же вы мне раньше не сказали...»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 Примечание. РАБИС, профессиональный союз работников искусства. Согласно тогдашним правовым установкам, местное отделение этого союза могло направить художников, которые прошли там регистрацию и не имели постоянного места работы, в распоряжение организации, заблаговременно приславших заявки. Конец примечания. «Куда же я поеду? Сейчас шесть часов»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 Через пять минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством плавучего тиража и договаривался об условиях работы. «Значит, товарищ, — говорил Толстячок, — нам от вас потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Наш художник начал его делать и заболел. Мы его оставили здесь в больнице, ну и, конечно... «Общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем предупреждаю, работы много». «Да я могу это взять на себя. Мне приходилось выполнять такую работу. И вы можете сейчас же с нами ехать?» «Это будет трудновато, но я постараюсь». Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстячок смотрел на нового художника лучезарным взглядом.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 — Ну, ладно, — сказал остав со вздохом. — Соглашаюсь. Но со мной еще мальчик-ассистент. — Насчет мальчика вот я не знаю. На мальчика кредит не отпущено. На свой счет, пожалуйста, пусть живет в вашей каюте. — Ну, пускай, по-вашему, мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке. Кормить вы его будете? Пусть приходит на кухню, там посмотрим.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 Великий комбинатор, заложив руки в карман и гулял вдоль борта, якобы не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова. и Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Повернувшись спиной к председателю концессии, он внимательно следил за процедурой опускания гидравлического пресса в трюм. Делались последние приготовления к отвалу. Агафья Тихоновна «Она же Мура» постукивая кегельными ножками, бегала из своей каюты на корму, смотрела в воду, громко делилась своими восторгами с виртуозом-балалайшником и всем этим вносила смущение в ряды почтенных деятелей тиражного предприятия. Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака. Солнце побагровело и свалилось за горизонт. В верхнем городе зажглись лампы и фонари. С рынка в Почаевском обраге донеслись хрипы граммофонов, состязавшихся перед последними покупателями. Оглушенный и одинокий. и полит Матвеич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки. Остап Бендер любил аффекты.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 Вероятно, Бендер имеет в виду особенности русского архаического свадебного обряда. С момента сватовства на поведение жениха и невесты налагалось множество запретов. К примеру, в ряде областей невесту выводили из родного дома под руки, дабы духи домашнего очага видели, что она не своей волей их покидает и тому подобное. Не исключено также, что реплика Бендера связана с обычаями в ряде областей России, запрещавшими девушкам, которые дали согласие сватам, участвовать в деревенских гуляниях молодежи, — конец примечания. Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход. «Вот это ваш мальчик?» — спросил завхоз подозрительно. «Мальчик?» — сказал Остап. «Разве плох? Типичный мальчик. Кто скажет, что эта девочка, пусть первый бросит в меня камень». Толстяк угрюмо отошел. «Ну, кейса», — заметил Остап. «Придется с утра сесть за работу».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 поскольку в 1926 году на основе Вхутемаса был создан Высший государственный художественный технический институт Вхутеин, конец примечания. Черно-зеленая пена вырвалась из-под кормы, пароход дрогнул, всплеснули медные тарелки, флейты, корнеты, тромбоны и басы, затрубили чудный марш, и город, поворачиваясь и балансируя, перекочевал на левый борт.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 Нега охватила всех плавающих на пароходе Скрябин. Члены тиражной комиссии томно прихлебывали чай. На первом заседании месткома, происходившем на носу, царила нежность. Так шумно дышал теплый ветер, так мягко полоскалась у бортов водичка, так быстро пролетали по бокам парохода черные очертания берегов, что председатель месткома, человек вполне положительный,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 неточно цитируется один из куплетов популярной лирической песни «Волжская. Волжские страдания». «Пароход идет Анюта, Волга-матушка-река, На нем белая каюта, Заливает берега, Сирень цветет, Не плач придет». Текст песни варьировался, однако, во всех вариантах. Вторая строка каждой строфы «Волга-матушка-река», Четвертая заливает берега. Рефрен «Сирень цветет, Не плач придет». Примечательно, что один из вариантов под названием «Волжские частушки» был опубликован во втором номере журнала «30 дней» за 1927 год. Конец примечания. Резолюция по докладу председателя Месткома так и не была вынесена. Раздавались звуки пианино. Заведующий музыкальным сопровождением Х. Иванов, чувствуя нежность ко всем, извлекал из инструмента самые лирические ноты — Виртуоз плелся за мурочкой и, не находя собственных слов для выражения любви, бормотал слова романса «Не уходи, твои лапзаньи жгучей, я лаской страстною еще не утомлен. В ущельях гор не просыпались тучи, звездой жемчужную не гаснул небосклон». Примечание «Не уходи, твои лапзаньи небосклон» не цитируется строфа популярного романца В.С. Муромцевского на стихи Жуковского «Твои лапзаньи жгучей, конец примечания».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 в душах месткомовцев снова зазвучал ген договор и они взялись за резолюцию симбиевич синдиевич после зрелого размышления пришел к тому что оформление женитьбы не так уж плохо раздраженный голос из темноты звал Жоржетту Тираспольских на совещание к режиссеру в деревнях лаяли собаки стало свежо в каюте первого класса Остап, лёжа с башмаками на кожаном диване и задумчиво глядя на пробочный пояс, обтянутый зелёной парусиной, допрашивал Ипполита Матвеевича. «Вы умеете рисовать?» «Очень жалко. Я, к сожалению, тоже не умею». Он подумал и продолжал. «А буквы вы умеете рисовать?» «Тоже не умеете». «Совсем нехорошо. Ведь мы-то попали сюда как художники».